«Не приближайся», — предупредила я. Она продолжала подкрадываться, не обращая внимания, ухмыляясь, как охотник, загнавший зверя в угол. Перекинув Ренесми за спину, я продолжала отступать. Мы с Кейт двигались с одной скоростью. «Руки у меня свободны, так что, если Кейт не жалко своих, что ж, пусть попробует подойти». Кейт, видимо, никогда не испытывала гнев матери, защищающей дитя, и не догадывалась, насколько перешла границу. От ярости... Глаза у меня заволокло красной пеленой, а во рту появился привкус раскаленного металла. Мышцы налились силой, которую я привыкла сдерживать. Пусть только Кейт сделает еще шаг, и я разотру ее в горстку алмазной пыли. Гнев обострил все чувства. Даже злосчастную эластичную ленту я теперь ощущала лучше, осознав вдруг, что это никакая не лента, а скорее оболочка, пленка, покрывающая меня с головы до ног. Сквозь бурлящую ярость я отчетливо ее разглядела и прихватила покрепче. Потом, оттянув от себя, укрыла ею Ренесме, закутывая как в кокон, на случай, если Кейт прорвет оборону. Кейт сделала еще один осторожный шаг. Из моей груди вырвалось злобное рычание «Берегись, Кейт!» — предостерег Эдвард. Кейт продвинулась еще на шаг и сделала ошибку, понятную даже такому неопытному бойцу, как я, На расстоянии прыжка до меня она вдруг повернулась к Эдварду, убедившись, что Ренесме крепко держится на спине. Я сжалась в пружину, готовясь прыгнуть. — Как, Несси, ты ее сейчас слышишь? — непринужденно поинтересовалась Кейт у Эдварда. — Он метнулся между нами, загораживая Кейт от меня. — Нет, не слышу, все глухо. — А теперь отойди, дай Белли остыть. Не зачем было ее так взвинчивать. Ей всего три месяца от роду, хоть она и выглядит уравновешенной. — Некогда церемониться, Эдвард. Только шоковая терапия. У нас всего пара недель в запасе, а у Беллы такой потенциал, что... Отойди, Кейт, на минутку. Она сдвинула брови, но Эдварду, в отличие от меня, покорилась. Ренесми уперла уперлась ладошкой мне в шею, прокрутила еще раз наступление Кейт, показывая, что опасности не было, что папа был рядом. Меня это не успокоило. Все вокруг по-прежнему виделось, словно через красный фильтр. Однако, чуть овладев собой... «Я поняла, что Кейт, в общем-то, права. Злость помогает. В стрессовой ситуации я учусь быстрее. Не надо только думать, что меня это устраивает». «Кейт!» — рявкнула я, обняв Эдварда одной рукой за талию. «Щит ощущался до сих пор, как тугое, упругое покрывало, окутывающее нас тренесми. Поднатужившись, я растянула его на Эдварда. Вроде бы выдерживает. Никаких перетянутых мест, грозящих порваться или лопнуть, не видно». Тяжело дыша от усердия, я уже не гневно, а скорее бессиленно выдохнула еще раз. Только Эдварда. Кейт хмыкнула, но, покорно подлетев к нам, приложила ладонь к его плечу. «Ничего», — с улыбкой произнес он. «А теперь?» — спросила Кейт. «Тоже ничего». «А теперь?» — голос напрягся от усилий. «Совершенно ничего». Кейт, устало выдохнув, отошла. «А это видите?» Пристально уставившись на нас троих, спросила низким хриплым голосом Зафрина. Говорила она со странным акцентом, будто подпрыгивая на некоторых слогах. «Ничего необычного не вижу», — ответил Эдвард. «А ты, Ренесме?» Ренесме, улыбнувшись Зафрине, помотала головой. Ярость почти схлынула. Сцепив зубы и учащенно дыша, я из последних сил растягивала тугую оболочку щита, а он как будто становился тяжелее с каждой секундой. В конце концов он сжался обратно. «Без паники!» — предупредила Зафрина всех собравшихся. «Проверим радиус действия. Елиазар, Кармен, Таня, Гаррет, Бенджамин, Тиа, Шиван, Мэгги — все, кроме Сенны, не удивлявшиеся ни одному поступку Зафрины, дружно ахнули и застыли с тревожными лицами, потерявшись взглядом в пространстве. «Как только зрение вернется, поднимите руку!» — велела Зафрина. «Давай, Белла, посмотрим, скольких ты сможешь укрыть». Я обескураженно выдохнула. Ближе всех ко мне, если не считать Эдварда с Ренесми, стояла Кейт. Но даже до нее было шагов десять. Стиснув зубы, я налегла на щит, пытаясь оттянуть тугую, сопротивляющуюся оболочку подальше. Сантиметрик за сантиметриком я подвигала ее к Кейт, а щит с каждым отвоеванным миллиметром норовил схлопнуться обратно. Не отрывая глаз от встревоженного лица, Кейт, Я с облегчением увидела, как она заморгала, и взгляд снова сфокусировался. Кейт вскинула вверх руку. «Поразительно!» — в полголоса пробормотал Эдвард. «Похоже на одностороннее стекло. Я могу прочитать мысли остальных, но их способности против меня бессильны. И я слышу мысли Ренесме, хотя не мог, пока находился снаружи. Так что Кейт, попав под наш зонтик, наверное, опять может тряхнуть меня током. А твои мысли я по-прежнему не слышу. Как так получается?» «Интересно, а если...» Он продолжил бормотать себе под нос, но отвлекаться мне было некогда. Скрипя зубами, я тянула щит, сились набросить его на Гаррито, ближайшего соседа Кейт. Вот и его рука взлетела ввысь. «Хорошо», — похвалила Зафрина, — «а теперь рано радовалась». Задохнувшись, я почувствовала, как щит стремительно съеживается. Ренесми, внезапно ощутив слепоту, которую напустила на всех Зафрина, задрожала у меня за спиной. Я из последних сил растянула оболочку снова, чтобы укрыть Ренесми,